РЕЖИССЁР БЕШЕНЫЕ ПСЫ 1992 На первой странице сценария «Бешеных псов» упоминаются без всяких экивоков по поводу заимствований. Лайонел Уайт, написавший роман, по которому Кубрик снял убийство, и Тимоти керри который снялся в фильме. Чоу Юнфат, который в фильме 1987 года «Город в огне» играет полицейского под прикрытием, внедряющегося в банду грабителей, которые готовят ограбление ювелирного магазина под руководством лысеющего патриархального босса. Имеющий большой опыт в ролях такого типажа и звезда фильма «Диллинджер» 1945 года, Лоуренс Стирни, которому Тарантино отдал роль криминального авторитета Джо Кэббота, французский режиссер Жан-Пьер Мильвель, Гадар, из которого я не вырос, чьи элегантные гангстеры в плащах были образчиками шика новой волны, и, конечно, сам Гадар, чьи на последнем дыхании 1960-го и посторонние 1964-го сформировали тарантиновскую эстетику смешения и схожести. Величайшие художники воруют, они не отдают дань уважения провозглашал Тарантино. «Если в моих работах есть что-то, то это потому, что я беру что-то отсюда, что-то отсюда и смешиваю это вместе. Если это кому-то не нравится, то хреново, не ходите и не смотрите, окей?» Метод, который породил ранний сценарий Тарантино, сейчас разбивается в творческий стиль, который станет его стержнем в последующие три десятилетия. черпая вдохновение и иногда даже идею для целого сюжета из банка сюжетов в такой степени, что некоторые писатели могут покрыться испариной. Тарантино затем приступают к созданию своей версии, настолько отличной от всего, что обвинения в плагиате становятся недееспособными и появляются прилагательные. Тарантиновский. Подтасовщики, смешивающие уже известное, Энди Уорхолл, и Жан-Люк Гадар поняли бы его. Например, из фильма «Захват поезда Пелым-123-1974» он взял идею банды грабителей, названных по цветам. Но Тарантино настраивает их против друг друга. Они спорят о том, кто каким цветом должен быть. На самом деле, по его мнению, это сделал не он. Персонажи начали припираться о том, Кому какой цвет достанется, как школьники, — сказал он. Они просто говорили друг с другом, а я это записывал. В какой-то момент я сказал себе «Вау». Тарантино позволяет своим персонажам свободно играть в пейнбол словами внутри своего строго контролируемого нарратива. Если персонаж делает что-то реальное, что не вписывается в план, что ж, это то, что он делает. Я не играю в бога. И не тягаюсь с ним. Я так работаю. Даю персонажам право импровизировать. А я, как стенограф суда, все это записываю. Кто-то может планировать ограбление. Настолько много режиссеров дебютировали с фильмами-ограблениями. Не только Тарантино с Бешеными Псами. Но и Вуди Аллен с Хватай деньги и беги. Майкл Манн с Вором. Уэс Андерсон с Бутылочной ракетой. Брайан Сингер с подозрительными лицами. Что начинает проявляться неявное сходство между крупной кражей и эстетикой наскока отхода, первых в истории режиссеров. И то, и то включает в себя банду незнакомцев, собирающихся вместе, чтобы исполнить долговынашиваемый план, который зависит от того, смогут ли исполнители остаться незамеченными. В обоих сюжетах план срывается из-за непредвиденных обстоятельств и случайностей, которые происходят в этот же самый день. Из-за этого члены банды должны проявить мастерство импровизации и быстро приспособиться к событиям по мере их развертывания. Оба в случае успеха связаны с побегом с огромной суммой денег, хотя и оба из них продиктованы законом Мерфи. Если что-то должно пойти не так, оно пойдет не так. Если первым членом банды Тарантино был Лоуренс Бендер, вторым был Монте хелман культовый режиссер двух любимых вестернов Тарантино «Перестрелка» и «Побег в никуда». Через связи Бендера Тарантино встретился с хелманом в кафе мороженым под названием «Сиси Браунс» на Голливудском бульваре хелман сначала подумал, что ему предлагают стать режиссером фильма. Ободренный, недавней продаже сценария к настоящей любви, Тарантино настоял на своем. Эта роль уже принадлежала ему. Хеллман же принял на себя роль исполнительного продюсера и обратился к бывшему дистрибьютору порно Life Entertainment, в котором продюсер Ричард Гленштейн взялся за проект. Он дал им список с именами десяти актеров. Если им удастся пригласить одного актера из списка, он даст им 1,3 миллиона долларов. Если двоих – 2 миллиона. В списке были имена Кристофера Окина, Денниса Хоппера и Харви Кейтеля. Оказалось, что жена педагога Бендера по актерскому мастерству, Лили Паркер, знакома с Кейтелем по актерской студии, и обещала отослать копию сценария актеру. Она просто сказала «У меня есть сценарий, который, мне кажется, тебе понравится», рассказывает Кейтель. «Когда я его читал, я чувствовал волнение. У Квентина был новый взгляд на все эти древние темы товарищества, доверия, предательства, искупления. Прочитав сценарий «За одну субботнюю ночь», Утром в воскресенье Кейтель позвонил Бендеру и оставил на его автоответчике сообщение со своим легко узнаваемым бруклинским акцентом. «Здравствуйте, я звоню Лоуренсу Бендеру», — говорит Харви Кейтель. «Я прочел сценарий «Бешеных псов» и хочу с вами об этом поговорить». Когда Тарантино приехал, чтобы прослушать его для фильма, актер открыл дверь, и за ней стоял этот высокий, неуклюжий парень. Он вылупился на меня и сказал, «Харви Кейтель?» Я ответил, «Правильно, Кейтель». Все началось с этого. Я предложил ему поесть, и он съел много. Я сказал, «Как у тебя получилось написать этот сценарий?» «Ты вырос с гангстерами по соседству Он ответил, «Нет». Я сказал, «Кто-нибудь из твоей семьи связан с бандитами?» Он ответил «Нет». Я сказал «Ну так как же тогда ты умудрился написать такое?» А он ответил «Я смотрю кино». У них в кармане был их мистер Белый. И не только это. Получив Кейтеля, Тарантино и Бендер смогли получить полтора миллиона долларов, сохранив за Тарантино место режиссера и начали собирать оставшуюся часть банды. Зная и Кристофера Уокена, и Денниса Хоппера, Кейтель попытался привлечь их в команду. Оба они отказались, но сценарий уже ходил по рукам менеджеров и актеров, приобретая репутацию крутого сценария. Заплатив из собственного кармана, Кейтель полетел вместе с ними в Нью-Йорк. Он сам в первом классе, а Тарантино и Бендер во втором. Там они провели кастинг в маленьком офисе на 57-й улице. Пришли более 60 актеров. Они по очереди надругались над привязанным Бендером, который играл с захваченного копа. В число кандидатов ходили Джордж Клуни, Сэмуэль Эль Джексон, Роберт Фостер и Винсент Галлу. Говорят, что Джеймсу Вудсу предложили роль мистера Оранжевого. Позже он якобы был взбешен, что его менеджер отказался принимать гонорар наличными. «Мы вымотались, подбирая правильный набор парней», — говорил Тарантино. Майкл Мэтсон изначально читал партию мистера Розового, которую Тарантино написал для себя. Он никогда раньше не встречался с режиссером. Он стоял со скрещенными руками. Харви с босыми ногами сидел на диване, — вспоминает Мэтсон. «Я выбрал мистера Розового», и Квентин сказал, «Окей, покажи, на что ты способен». Я репетировал этот диалог один-единственный раз в моей жизни. Я прочел пару реплик мистера Розового. Когда я закончил, Квентин посмотрел на меня и сказал, «Это все?» «Окей, хорошо. Ты не мистер Розовый, ты мистер Блондин. И если ты не мистер Блондин, ты не снимаешься». Стив Бушеми изначально подумывал о роли хорошего парня Эдди и мистера Оранжевого, но после прочтения сценария захотел роль мистера Розового. В последний день прослушивания Тарантино вышел в приемную, чтобы встретить Стива Бушеми. Он ему сказал, я написал роль мистера Розового под себя, так что ты должен туда пойти и справиться с задачей, иначе ты эту роль не получишь. «Пока что я не собираюсь тебя обламывать, но я тебе и ни хрена не дам. Ты должен сам взять эту роль от меня. Теперь иди туда и сделай это». И он справился. Тарантино сказал ему, что он получил роль. Забежав в мужской туалет позже в тот же день, Квентин вошел и начал писать в соседний писсуар. В тот же момент он говорил, «А, кстати, я тебя беру на роль мистера Розового» рассказывает актер. В Лос-Анджелесе британскому актеру Тиму Роту понравилась роль мистера Оранжевого, но он отказался готовиться к ней. Кейтель привел его в буфет и постарался убедить, но он по-прежнему отказывался. В конце концов Тарантино привел Рота в его самый любимый бар «Cotch and Horses» на бульваре «Sunset», и эти двое напились в стельку. «Я все что угодно для тебя отрепетирую», – провозглашал Рот в два часа ночи. Тарантино начал записывать диалог на подставках для пива. Они ушли, взяли еще пиво из 7-Eleven и переместились в квартиру актера, где они пять раз прочитали сценарий от начала до конца. «Мы были такими пьяными», – вспоминает Рот. Я готовился к съемкам впервые за долгие годы. Он получил роль. Последним членом банды стала монтажер Сали Менке. Ее самым большим вкладом к тому моменту был монтаж черепашек-ниндзя. Я позвонила, и Тарантино отправила мне сценарий к фильму под названием «Бешеные псы». И мне он показался прекрасным, сказала она. Это меня сразило наповал Моим героем был Скорсезе. В особенности потому, что у него в монтажерах была женщина Тельма Шунмейкер, и у этого сценария было похожее настроение. Позже, когда я узнала, что там будет Харви Кейтель, я больше, чем когда-либо была уверена, что должна получить эту работу. Я поднималась на отдаленную гору в Банфе и увидела телефонную будку. Я остановилась, чтобы позвонить в Лос-Анджелес, а там мне подтвердили, что я получила эту работу. Я закричала так громко, что услышала эхо в горах. Вся команда собралась в доме Харви Кейтеля в Малибу. Некоторые актеры Эдди Банкер, мистер Синий и Лоуренс Тирни начали рассказывать истории из своих тюремных воспоминаний. Ричард Гланштейн и я смотрели друг на друга и говорили, вот оно. Вот это кино и мы в этом. «Участвуем», — рассказывает Бендер. Группа настолько хорошо спелась, что Кейтель сравнивал их с двенадцатью апостолами в последнем искушении Христа. Позже Тарантино вернулся в свою квартиру в Глендейле немного пьяный и счастливый, как никогда. «Если я буду держать этот фильм в фокусе, у меня будет потрясающий фильм», — думал он про себя. «Я могу одеть этих засранцев в белые рубашки и поставить их к белым стенам, и у меня все равно будет кино». Съемки начались 19 июля 1991 года. «Бешеные псы» были сняты всего за пять недель. «30 дней в долине Сан-Фернандо». Первую неделю они снимали открывающую сцену в кафе «Блинчики дяди Боба» и сцену в офисе. Вторую неделю – натурные эпизоды, погоню, перестрелку и угон автомобиля мистером Розовым. Неделя 3 и 4 были посвящены сценам на складе, который на самом деле был заброшенным моргом на углу Норс-Фигероа и 59-й улицы в Хайлэнд-парке. Оператор Анджей Секула Снимал на самую низкочувствительную пленку, которая была у кодек 50 АСА, потому что она могла сделать цвета ярче, как хотел Тарантино. Им пришлось затопить печи на складе, чтобы поднять температуру до 110 градусов по Фаренгейту. Там было так жарко, что кровь, разлитая вокруг Тима Рота, которая на самом деле была сиропом, ее количество регулировал приглашенный медик, «Окей, еще одна пинта, и он мертв». Высохла и прилепила актера к полу. Пришлось потратить 15 минут, чтобы отлепить его. «Я хотел, чтобы красный был сногсшибательным красным, синий – синим, черный – черным, а не серым», сказал Тарантино. «Каждый кадр в фильме давался с большим трудом. Я имею в виду, что склад стал печкой». Она жарила нас, но это стоило того. Потому что это давало нам глубокие, глубокие цвета. Тарантино снимает большую часть фильмов, ожидая, что его вот-вот похлопают по плечу и попросят уйти со съемок. Он и Бендер шутили, что они были самыми неопытными людьми. Во время съемки «Перестрелки» с участием мистера Розового и его побег У них не было денег на то, чтобы оцепить целую улицу. И у них было только два полицейских, направляющих движение. Тарантино сказал изумленному Бушеми, окей, вот что должно произойти. Ты возьмешь пистолет, будешь стрелять в копов до последнего патрона. И если будет гореть зеленый, ты уедешь. Если будет гореть зеленый, повторил Бушеми, «Ты хочешь сказать, что вы не остановили движение?» «Ну, почти что. Мы остановили его с этой и с этой стороны. И копы нам сказали, если вы поедете на зеленый, то езжайте». В конце концов, Бушими поехал на стоп-сигнал. Присев на заднем сидении автомобиля, Тарантино услышал звук, доносящийся из его рации. «Это абсолютно противозаконно! Вы поехали на красный! Копы очень злы!» Они ставили сцену ограбления во время репетиции, чтобы каждый знал, что происходит, но они ее не снимали. В сцене пыток Тарантино попросил актера, игравшего копа Кирка Балца, импровизировать во время речи, в которой он просил Майкла Мэтсена не поджигать его. Этот диалог не был прописан в сценарии. «Я знаю, что у этого парня, Мэтсена, только что родился ребенок», — рассказывает Балтс. «И как-то раз на репетиции в своей реплике я сказал, «У меня есть ребенок». И как только я это сказал, Майкл остолбенел. Он просто замер. Он повернулся к Квентину и сказал, «Я не хочу, чтобы он это говорил». И Квентин сказал, «Мне нравится, мы это сохраним». Единственный член команды, с которым у режиссера были проблемы – Тирни, для которого Тарантино специально прописал роль в сценарии, в которой он произносит строку «Мертв, как дилинджер Тирни сидел в тюрьме за вождение в нетрезвом виде и драку. До начала съемок Тарантино встретился с Норманом Мейлером который взял Тирни в адаптацию своего собственного романа «Крутые ребята не танцуют» на вечеринке в актерской студии в Нью-Йорке. Тарантино вспоминает. «Я сказал, привет, ты работал с Лоуренсом Тирни. Я думаю о том, чтобы нанять его». Он сказал, что он проблемный. «Слушай, Лоуренс замедлит вашу работу на 20%. Если вы это примете во внимание, все будет в порядке». «Пошел ты, Норман, мейлер! Он замедлит вас на 80 процентов! Что за херня с 20 процентами?» Мой друг спросил. «Он лично тебя провоцирует?» «Нет. Я нравлюсь Лоуренсу. Он хороший парень. Дело не в том, что он меня провоцирует. Он провоцирует вообще весь концепт кино». Спустя несколько дней съемок Тирнин начал обвинять Майкла Мэтсона что тот виноват в том, что тирни забывает свои реплики. «Вот в чем дело», — сказал Тарантино. «Я хочу, чтобы ты пошел и порепетировал с Майклом. И тогда у нас все получится. Мне не нужны твои советы, членосос», — прорычал 72-летний актер. «Пошел хрен Ларри!» — парировал Тарантино. В другой раз после окончания дневных съемок тирни пришел домой. напился и расстрелял 357-й «Магнум» в своей квартире. Пули застряли в дверях соседней квартиры, где спала семья. Его бросили в тюрьму, а потом под залог привезли на съемки. «Пять лет тюрьмы сейчас висят над его головой», — ругался Тарантино. «У него есть запись, сделанная 40 лет назад. Он уголовник. В первую очередь у него не должно быть оружия». К концу съемок у него лопнуло терпение. «Я не могу выносить этого парня», признался он Крису Пену, который сыграл хорошего парня Эдди. Они закончили монтаж за три дня до фестиваля Санденс. В 1992 году прислав копии, которые еще не успели просохнуть. Программа описывала фильм, как Джим Томпсон и Сэмуэль Бэккетт. Гланштейн видел – как сцена с отрезанием уха вызывает протестный шторм. «Приезжая, я не осознавал, глупо, тупо и невежественно, что Санденс не показывает фильмы в этом жанре», сказал Гленштейн писателю Питеру Бискинду. Смотреть это кино с такой аудиторией было шокирующе. Вы слышали эти охи? Тарантино отказывался отступать. На последнем показе в Египетском театре его спросили, «Вы как-нибудь оправдываете насилие в этом фильме?» Он ответил, «Не знаю, как вы, а я люблю кино с насилием. А оскорбительным, мне кажется, дерьмо от Мершин Айвори». Фильм не получил никаких призов, но легко стал самым обсуждаемым фильмом фестиваля как написали в Лос-Анджелес Таймс. «Это было крайне дико», — сказал Рот. «Билеты продавали в автобусах за 100 долларов». Фильму по-прежнему не хватало дистрибьютора, а продюсер макс харби Ванштейн вертелся вокруг, переживая по поводу сцены с отрезанием уха. «Без этой сцены у тебя будет мейнстримовое кино», говорил Харви Тарантино. «С этой сценой ты просто откладываешь все в долгий ящик. Я могу показать этот фильм в трехстах кинотеатрах, а не в одном. Тридцать секунд могут изменить кино на американских» рынках. «Вайнштейн использовал свою жену Еву и ее сестру мод в качестве подопытных кроликов. Когда начнется сцена с сухом, они выпрыгнут из своих мест как марионетки», — сказал он. «Забудь об этой сцене, ведь речь идет о женщинах». Выходя из зала, Ева обернулась на своего мужа и сказала, «Мне все равно, насколько хорош этот фильм, он отвратительный». Вайнштейн вспоминает, Выйдя из кинозала, они бегали по кругу. Они злились на меня, они злились на Квентина, злились на фильм. Они были в бешенстве. Смущенный Вайнштейн извинился перед режиссером. «Я делал это не для твоей жены», — огрызнулся Тарантино. Ева и Мот вышли из кинотеатра на 15 минут, а потом вернулись и досмотрели фильм. «Я думал, вы возненавидели этот фильм». «Как так вышло, что вы вернулись?» – спросил он. «Мы хотели узнать, что случилось», – ответила Ева. Сцену не вырезали. «Бешеные псы» вышли 23 октября 1992 года. Это мы знаем. Но все попытки определить, в каком времени происходит действие фильма, появляются с оговорками. «Да». Гангстеры Тарантино сидят в кофейнях и обсуждают значение песни Мадонны Like a Virgin. Но в остальном их увлечение поп-культурой – Stiller's Will, фильмы с Пенгриер, сериалы «Завоюй любовь Кристи» и Хани Вест – отсылает к детству Тарантино, к 70-м, тогда как их изящные черные костюмы отсылают на десятилетия раньше. Они выглядят как гангстеры из 60-х, воспитанные на музыке 70-х, но они привлекают внимание как философы из кофеинь 90-х. Кажется, мы уже вошли в барахолку поп-культуры из воображения Тарантино. То же самое представлено и рестораном «Джек Рэббит Слимс» из «Криминального чтива», где Мэрилин Монро задевает плечом бади Холли только потому, то у Джейн Мэнсфилд выходной. Музей восковых фигур с ожившими экспонатами. Как говорит Винсент Вега Траволты, «Давая самое точное определение фильмам Квентина Тарантино, которое сам режиссер нам бы не дал». Время в «Бешеных псах» определить не так-то просто. Но с другой стороны рецензии, боже правый! Рецензии, сделанные в 1992-м, звучат, как будто они из 1892-го. Когда-то был неопределенный и давний период, когда Боб Доул ругал Голливуд за то, что тот является греховным кошмаром. Академики публиковали научные статьи о новой жестокости в кино, а Майкл Медвед... Все ночи напролет терзался из-за демонстрации жестоких фильмов, уничтожающих христианские ценности, пропагандирующих внебрачный секс и употребляющих нецензурную брань, пока честные, боящиеся бога американцы натягивают не по самые уши, чтобы защититься. В подобной атмосфере вышел и фильм «Тарантино». Единственная вещь, о которой толкует мистер Тарантино, это насилие написала Джулия Салман в Wall Street Journal. «Это кино на самом деле ни о чем. Это всего лишь кричащее стилистически смелое упражнение в кинематографическом беспорядке», сказали New York Daily News в отзыве под названием «Бешеные псы, переполнены насилием». Даже фанаты кино присоединились к мнению о кавалькаде бесконечного насилия в повествовании. «Это так хорошо сделано, насилие настолько беспричинно и общее восприятие настолько восхитительное, что на это нужно обратить внимание», написал Станли Кауфман в «Нью-Репаблик». 25 лет спустя прошло достаточно времени, чтобы мы могли мягко сообщить кинокритикам плохую новость. Бешеные псы не такие уж и жестокие. Там лишь несколько перестрелок. Мы видим сильно избитого полицейского, но, вопреки легенде, мы не видим, как отрезают ухо. Когда мистер Блондин садится на колени к копу, камеру отводят. И мы видим кусок стены. Известно, что мы не видим самого ограбления. Как и того, как мистер Блондин выходит из себя в лавке. Это прелюдия и последствия. «Ограбление без ограбления, боевик, беспомощно влюбленный в диалог, поэма, посвященная сексуальности и повествования и частично зрелая мудрость о жизни», написала издание Los Angeles Weekly, назвав Тарантино «маэстро перепадов настроения», который наслаждается созданием помех в зрительском радаре, радостно обводя нас вокруг пальца и ведя по зигзагам от веселья До ужаса и обратно, вызывая у зрителей головокружение от восторга. Вы смеетесь потому, что кто-то не придает значения убийству. Потом вы смеетесь просто потому, что смогли посмеяться над такими вещами. А потом вы смеетесь просто потому, что вы смеетесь. Потому что фильм, черт подери, очень хорош. В фильме нет ничего лишнего. 99 минут фильма движется как пуля. Неудивительно, что люди жаловались на насилие. Не насилие, учиняемое персонажами, и не насилие в их разговорах, но насилие, произведенное самой формой фильма. Экспозиция? Ее там нет. Хронология? зашифрована и ни один из флешбэков не выглядит как флешбэк Нет напряжения в том, чтобы вернуться на склад. И когда мы узнаем, кто коп под прикрытием, это не вредит интриге. Ставки растут и дальше. Эти парни не могут друг другу доверять, но и не могут себе позволить не делать этого, ведь им нужно разобраться, кто их сдал. Мистер Розовый. Насколько можно судить? Он крыса. Мистер Белый. Этот парень там подыхает от грёбаной пули. Я видел, как он ее получил. Так что не смей называть его крысой. Сценарий построен в виде серии диалогов, в которых спикер А пытается убедить спикера Б в том, что противоположность его убеждениям и есть правда. Мистер Коричневый пытается убедить всех, что Like a Virgin – прочлен. Мистер Розовый пытается убедить всех, что чаевые – смехотворная социальная норма. Мистер Белый пытается убедить мистера Оранжевого, что тот не умрет. Мистер Розовый пытается убедить мистера Белого, что их подставили. Коп пытается убедить мистера Блондина не мучить его. И так далее. В риторике Аристотель выделяет Три типа риторики. Этос – когда обращаются к достоверности или правдоподобности речи спикера по отношению к определенному субъекту. Пафос – обращение к эмоциям аудитории. И логос – обращение к чистой логике. Мистер Белый использует пафос, чтобы доказать невиновность мистера Оранжевого. Парень страдает, не называя его крысой. Джо Кэббот апеллирует Кэтосу благодаря его моральному весу и личности. «Мистер Белый, я давно знаю Джо. Я могу сказать тебе точно, Джо точно не сделал бы такого дерьма». На что мистер Розовый отвечает чистым логосом. «О, ты давно знаешь Джо. Я знаю Джо с детства, но говорить, что это точно не Джо, смешно». Я могу сказать только то, что это точно не я, потому что я знаю, что я делал и чего не делал. Но я не могу этого точно сказать ни о ком другом, потому что я точно этого не знаю. Из всего, что я знаю, вытекает то, что ты, крыса. Мистер Белый. Из всего, что знаю я, крыса ты. Мистер Розовый. «Наконец, ты начал использовать голову». Это характерный для Тарантино тон. Жесткий, оскорбительный, ужасно умный, скептический. Голос того, кто обжигался слишком много раз. Если ограбление – это аллегория для кинопроизводства, то каждый из персонажей – рассказчик, который выкладывает и пытается доказать свою версию событий. Когда полицейский пытается убедить мистера Блондина не пытать его, мистер Блондин отвечает самой пугающей речью из всех. «Мистер Блондин, я не собираюсь тебе врать. Мне все равно, что ты знаешь, а чего не знаешь. Я все равно буду тебя пытать. Не чтобы получить информацию, но потому что я люблю пытать копов. Тебе нечего говорить, я все это уже слышал». Ты ничего не сможешь сделать. Только молиться о быстрой смерти, которой у тебя не будет. Кадр Тарантино на Мэтсене потрясает. Камера медленно показывает, что он сидит с ними в помещении, посасывая свою содовую. Тарантино знает, что остающуюся в стороне кадра так же важно, как и то, что находится в фокусе. Самая неприятная вещь в сцене с пытками не само отрезание уха, которое мы никогда не увидим, но длинный кадр, сделанный стадикамом, который идет за мистером-блондином, когда он выходит со склада, чтобы взять бензин из багажника своей машины. Музыка затихает и заменяется пением птиц и звуками играющих детей. Ощущение, что в самом кинотеатре Появилась дыра, которая открывает дневной свет мира снаружи. Момент, когда вы до конца понимаете силу этой сцены. На самом деле это моя любимая вещь в фильме. Одна из самых любимых вещей, которую я когда-либо делал в кино, скажет Тарантино позже. В том же кадре он берет канистру и заходит назад. Бах! Песня начинает играть снова он снова начинает танцевать. Для меня это чистой воды кинематограф. Другой пример. Смена кадра переносит нас от заставки ко второй сцене. Нам показывают мистера Оранжевого, извивающегося в агонии на заднем сидении автомобиля. Тарантино делает это при помощи затемнения. Одного из самых его сильных приемов. Это докажет криминальное чтиво. Мы слышим стоны мистера Оранжевого до того, как мы его видим, и эффект от этого беспощаден, он окаймлен насмешкой. Минуту назад они выходили из кофейни в блистательном слоумоушене. Их шутливая беседа до сих пор звенит у нас в ушах. Джордж Бейкер распевает «Литл Грин Бэг». Следующую минуту они истекают кровью на заднем сидении машины, Плача и утешая друг друга, их планы рассыпались в прах, а от их мочизма не осталось и следа. В одной склейке «Бог» или почти не уступающий ему режиссер ломает план. Как Хьюстон и Кубрик, которые используют свои запутанные Но небрежные сюжеты ограблений, чтобы показать экзистенциальную абсурдность совершенного преступления, Тарантино сделал из бешеных псов нигилистическую комедию о том, как человеческая природа всегда перечеркивает самые удачные планы. Написал Оуэн Глейберман в Entertainment Weekly. Тем временем, бедный обреченный мистер Синий, Эдди Банкер, И мистер Коричневый, Тарантино, не знают о своей судьбе, которая уже их поджидает. В первой сцене эти парни не знают о том, что они второстепенные персонажи, сказал Тарантино. Ведь они заняты только тем, что они звезды кино, понимаете? Здесь в зародышевой форме уже есть пародийно-героический поп-космос криминального чтива в котором одна история поддерживает персонажей в другой истории. Все эти персонажи придерживаются обнадеживающей веры, иногда иллюзорной, что в фильме своих жизней они являются звездами. Тарантино замыслил идею о фильме «Онтологии» во время работы в видеоархиве. Когда ему впервые пришло в голову сделать подборку фильмов с перекликающимися сюжетами на подобие криминальной трилогии Фернандо Ди Лео «Миланский калибр-9» 1972-го, «Охота на человека» 1972-го и «Босс» 1973-го. В них фигурирует персонаж, который кидает своего собственного босса и межрасовый дуэт киллеров. Один черный, другой белый, чьи личности сталкиваются. Тарантина пришла в голову важная мысль во время монтажа «Бешеных псов». А что, если он сделает фильм не как антологию, а как что-то больше похожее на семью глаз Селлинджера? Члены этой семьи перемещаются из одной картины в другую. Звезда предыдущей истории становится небольшим персонажем в другой и второстепенным персонажем в третий. «Мне нравится идея, что каждый из этих персонажей может быть звездой своего собственного фильма», сказал Тарантино. И так как их это заботит, как только они появляются, они становятся этими звездами. После релиза в США «Бешеные псы» собрали всего 3 миллиона долларов, но в международном масштабе это был разгром. 20 миллионов долларов. Он раздавал автографы целый год, говорила его менеджер Кэтрин Джеймс. Это тоже войдет в его новый фильм, ведь Тарантино вышел на глобальный уровень, сопровождая фильм на разных фестивалях. Девушка одного из его героев будет француженкой, другого – ирландкой. Он практически сделал своих двух киллеров англичанами. Роли для Тима Ротта – игори Олдмана, но согласился на то, чтобы отправить одного из них в Амстердам. Он он снабдил их сведениями из его поездки в Париж, куда он ездил, чтобы посмотреть ретроспективу Джона Касаветиса. «В Париже можно купить пиво в Макдональдс», отмечал он скептически, «и они не называют это четвертьфунтовым чизбургером, потому что у них там метрическая система. Королевский». Чизбургер. Они даже не знают, что такое четверть фунта.